Твоих очей лишь не хватает Лазурный берег вновь играет Мадрид приветствует меня Депрессия здесь пропадает Но все равно болит душа Тут красота, гуляют птицы и Им на свете хорошо Они вдвоем, их жизнь искрится В раю так тихо и свежо И синева на горизонте сливается в единый блик, И запах миндаля стирает всю суету в невинный миг. И вечером на соломанке, в кругу радушных милых лиц Твоих очей лишь не хватает из-под шикарнейших ресниц.